Глава 4 я притащила ноги домой с чувством, будто не один рабочий день прожила, а сразу неделю. Налила д р о ж а щ е й рукой чай и похвалила себя за силу духа и острый язык в сегодняшней схватке. Так учил психолог. Не ругай, подбадривай себя по мелочам. Вот я так и делала. Достала спасительную находку. Картинку, которую выкладываю по схеме с тразами и засела на несколько часов. чувствуя, как успокаиваюсь. На душе становилось легче с каждой частичкой сделанной работы. Мне было о чем подумать. Я старалась сосредоточиться на своей цели, ребенке, и не думать о плохом. Только вперед, ни шагу на месте. Я уже нашла одного кандидата. Да, он еще находился в счастливом неведении, что нашелся для меня. Но я-то уже знала, что отбор начался. Красивый, молодой хваткий. Это же прекрасные качества для будущего малыша, верно? Должно быть у него хорошие гены. И, кажется, я ему очень даже интересно. Так что завтра же и начну свои первые шаги в эту сторону. Прощупаю почву и наведу мосты. Вот только одно ело меня. Я должна буду держать в секрете свой план. Ни один мужчина не отреагирует нормально на предложение сделать ребенка. Если у него, к примеру, Будут долгосрочные планы, то его просто не устроит вариант неучастия в моей жизни. Если планов никаких, то тем более испугается, что после подам на алименты и заставлю обеспечивать внепланового ребенка. Нет, такое в любом случае придется держать в секрете. Кого бы я там ни выбрала. Пока у меня молодой и ветреный должно быть кандидат. Еще Валерий издевательски напомнил внутренний голос. Он меткий стрелок. Одна ночь и готова. б р Я тут же встряхнула головой, прогоняя мысли. Пусть он обладал ювелирной точностью, а наша совместимость была просто феноменальной, судя по залету с первого же раза, я все равно не готова пойти на такое. Он криминальный, связан со всеми темными сторонами, которые я знаю в людях. Я не хочу, чтобы ребенок тоже имел склонность к тому миру. Думала, что не усну, или что мне будет сниться прошлое, но стоило голове коснуться подушки, как я мгновенно погрузилась в сон. Тук-тук-тук! Дятел долбил мой висок, и я закрылась от него подушкой. Тук-тук-тук! Еще сильнее принялся за дело беспощадный птиц. М, м м Сквозь сон открыла глаза, оглядываясь по сторонам, а потом услышала, как кто-то стучит в дверь. Звонка у меня не было, а так, как гости в мой дом приходили нечасто, то я и не ставила визжащую кнопочку тревоги. Кого-то мне легкая принесла. Как говорила, стоило только открыть тайную дверцу, как п о в а л и л о За дверью стоял мужчина лет тридцати пяти со смущенной улыбкой. Будто был вынужден прийти, хотя, будь его воля, никогда не предстал перед глазами. Но тут взгляд незнакомца упал на меня и мгновенно сменился на заинтересованный. Особенно много внимания досталось моей нижней половине тела в ультракоротких шортах, жутко удобных и невероятно любимых. Я автоматом спряталась за косяк, а потом подумала, что я прячусь, так я к своей цели не приближусь, но все равно не могла заставить себя снова показаться во всей красе. «Доброе утро! Я ваш новый сосед!» — сказал мужчина, показывая на соседнюю дверь. В той квартире долгое время никто не жил, и я удивленно покосилась направо, ожидая, когда он перейдет к главной части. А сама про себя думала. «Так-так-так, под боком. Внешне сложен хорошо. Явно ходит в спортзал или спортсмен. Лысины нет, зубы белые и блестя. т Кольца на пальце не наблюдается». Мои прядки не остались незамеченными. Я даже заслужила одобрительный взгляд и понимающую улыбку. «Простите, не стал бы никогда беспокоить, но моя чилийская белочка сбежала и перебралась на ваш балкон. Боюсь, если я срочно ее не поймаю, то она доведет до инфаркта какую-нибудь бабулю снизу», объяснил свое появление мужчина. «Чилийская белочка?» – переспросила я, удивленно хлопая глазами. «Да, д е г у Слышали о такой?» Я внимательно осмотрела мужчину. В домашних тапочках, шортах по колено, футболке дверь соседней квартиры приоткрыта. Значит, не обманывает и не с улицы. «Хотите, чтобы я пустила вас в дом?» «Вы можете попробовать поймать ее сами, но Чили очень проворно!» Пожал плечами незнакомец. «Пустить в дом? Вот так?» Это только в мыслях я смелая и разобрала его по косточкам. Примерила на отцовство, а вот с реальностью пока туго. Сама посмотрю. Подождите здесь. Я прикрыла дверь, размышляя, правильно ли поступила. Ведь отличный повод для знакомства, а я в кусты. Нет, не могу себя переломить. Нужно идти маленькими шажками. С места и в прорубь это не про меня. Так, и где эта белочка? Как она выглядит? «Наверное, только окрасом отличается от обычной, ведь так?» Я тихонечко открыла балкон и пробежала взглядом по углам. «Никого! Кыс-кыс-кыс!» — -кыс. позвала я, совершенно не представляя, как звать белок. Может, надо было какую-то вкусняшку с кухни захватить? Никто не отзывался, ни шороху. Замерла я, видимо, застыла и п р о п а ж а если она, конечно, уже не сиганула вниз путешествовать дальше по дому и пугать жильцов. Я тихонечко вошла на балкон и прислушалась. Шорох сверху заставил поднять голову, и я увидела, как на креплении бельевой веревки сидит крыса, а я терпеть не могла крыс, не переносила, а это животное еще и прыгнуло на меня. а закричала я, зажмуриваясь и отбиваясь, и услышала, как входная дверь громко хлопнула. «Тихо, не двигайся! Это Чили!» «Она безобидная!» – пытался поймать мои руки мужчина. «Ты сейчас ее растопчешь!» Последняя фраза меня мгновенно застопорила. «Я не хотела, чтобы у меня на балконе лежала мохнатая лепешка. Вдруг и правда, это белка, а не крыса». «Точно?» спросила, приоткрывая один глаз, точно. Мужчина увидел, что я закончила танцевать народный ирландский танец в перемешку с чечеткой и отпустил мои руки. Присел и забавно зацокал языком. Тут же из-за угла высунулась маленькая мордочка, и я внимательнее присмотрелась к созданию. Носик был куда как тупее, чем у крысы, и ушки другие. Создание стрелой пронеслось по полу в руки мужчине и забралось ему на плечо, с упреком взглянув на меня. «Посмотри на ее милый хвостик кисточкой», — показал на животное мужчина, — а у крысы плоский, плотный, как плеть. «Я знаю, как выглядят крысы. Теперь знаешь, как и чилийские белки. Кстати, как зовут данную даму, ты знаешь, а как меня нет». Я, Александр, протянул руку сосед. Я замешкалась на секунду, совершенно не привыкшая пожимать руки мужчинам, а потом вспомнила одну мудрость. Бабушка всегда говорила, что можно узнать, подходит ли тебе мужчина, лишь пожав ему руку. Если теплая, приятная на ощупь, мягкая, то этот человек тебе подходит. Если холодная, жесткая, липкая, то не сойдетесь, даже не стоит и пытаться. лера Пожалуй, я в ответ и почувствовала тепло и мягкость. «Так-так-так, нужно узнать побольше о новом соседе. Вы давно увлекаетесь белками?» «Друзья подарили, чтобы ждал кто-то дома. А то приходишь с работы, даже домовой не метет. Вот переехал. Думаю, как здесь с хозяйственными духами?» Со смешинками в глазах спросил сосед. «Плохо», — подыграла я, покачав головой. «Мой совсем не убирается». «Приходится самой тряпкой махать». «А конфетами пробовали подкармливать?» — серьезно спросил мужчина. «Нет, а надо?» Я еле сдерживала улыбку. «Ну, конечно, это же главное правило!» Притворно удивился Александр. «Тогда обязательно попробую», — пообещала я, уже не скрывая улыбки. «С новым знакомым было так легко, будто мы друг друга вечность знали». э т а к и й парень с соседского двора». «А еще знаете одну хитрость?» Вдруг з а г о в о р щ и с к и зашептал мужчина. «Какую?» Тоже сбавила я тон. «Чтобы с соседкой были хорошие отношения, нужно помочь по мужским делам», многозначительно сказал Александр. «Может, вам нужно гвоздь где забить? Полку повесить? Гвоздь забить? Да надо бы парочку. Да так, чтобы ребенок получился». Ой, ну я и пошлячка. О чем думаю? Хотя скромняги не беременеют, стоит заметить. А у меня действительно есть проблема. А кран можете посмотреть? Он подтекает. Без проблем. Я работаю руками. Да? И кем работаете? Я тут же в голове прокрутила. Добрый, коммуникабельный, душа компании, с простым и понятным чувством юмора, работящий. Как это для будущего отца? Хороший набор?